Раскольников поднял вопросительно брови. Слова Ильи Петровича стучали и сыпались перед ним большей частью, как пустые звуки. «А ну, положим, жажда к просвещению неумеренной. Но ведь просветился и довольно. Зачем же злоупотреблять? Зачем же оскорблять благородные личности, как делает негодяй Заметов? Зачем он меня оскорбил, я вас спрашиваю? Вот еще сколько этих самоубийств распространилось». Так это вы представить не можете. Все это проживает последние деньги и убивает самого себя. Девчонки, мальчишки, старцы. Вот еще сегодня утром сообщено о каком-то недавно приехавшем господине. Нил Павлович, а, Нил Павлович? Как его? джентльмен о котором сообщили давеча, застрелился-то на Петербургской. Светригайлов. Сиплый безучастно ответил кто-то из другой комнаты.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 Слышались лишь какие-то бессвязные звуки. — С вами дурно? — Стул! — Вот, сядьте на стул, садитесь. — Воды! Раскольников опустился на стул, принесли воды. — Это я! — начал был Раскольников. — Выпейте воды! Раскольников отвел рукой воду и тихо, с расстановкой, но внятно проговорил. — Это я! Убил тогда старуху-чиновницу и сестру ее, елизавету топором и ограбил. Илья Петрович раскрыл рот. Со всех сторон сбежались. Раскольников повторил свое показание.